Жанр Копа. Тема День дурака. Первого апреля на колокольне общались с Альбиной. Варвара и н а к е н т ь е в н а п о б ы а л а с ними десять минут, а потом деликатно растворилась, видимо, в густом ворсе спальной комнаты. Альбина достала из шкафчика бутылку испанское почти без градусов, на вкус и действительно был как какой-то компот. Но Альбина сказала, что по такому случаю нужна особая сервировка и достала из морозилки бокалы изо льда. Пить надо быстро, пока не растаяли, Альбина. Этим в е ч е р и запомнился. А вот высокоинтеллектуальные беседы на с е й раз не получилось. Вместе с вином к ним в организм и попало посмешинки после ее к а л а м б у р а Угощала Алексея свином, свином. Был и вправду какой-то гуляш, а еще солями с солями. Так все 500 граммов пол литра по испански копа Альбина и просмеялись. Важно было другое. Он привык к ней и уже не представлял своего существования без этих лисьих хитреньких глаз, немного печальной улыбки и узкого лица, оправленного в русую густоту. Ее старинные на вид платья каждый раз новые. Одно только повторялось кремовое с розами. И всегда максимально закрытые, как пауританка какая, эти ее браслеты на левой руке, перекатывающиеся натуральными камнями, он в них не разбирался. Синеватые все, что он мог сказать. Ее эта манера всплескивать руками, поднимая глаза к небу. И при чем тут небо, если мать сыра земля? И многое другое. Все это глубоко проросло внутри Алексея, и он, не чуждый саморефлексии, уже понимал это. Выходя на апрельский воздух, он ощущал, что и сам стал каким-то весенним. Что-то изменилось в его жизни. Это было начало большого пути. Ну, по крайней мере, он так думал. Были и другие перемены в его жизни. Например, рука у с е р о в о зачесалась и покрылась сыпью. Он ее приводил в порядок, проветривал, натирал какими-то составами, так что Семучин через несколько дней на всякий случай приложился к цепочке классиков. поручкался с ними о п т о м и теперь тоже ждал от жизни чего-то особенного. Жанр крохотка. Тема первое и второе посещение. Два раза она была в Семутинском логове. Пришлось скрипя с е р д ц е и зубами делать уборку. Паукам и полевым клещам был нанесен значительный пылесосный урон. Она спрашивала, как там обещанный роман. Симутин ответил, что пишет философские вставки и прочие ретардации. Мысль семейная, мысль народная, мысль кухонная, мысль интернетная. Это его Альбина на тему навела, своим жже в с е уши ему прожужжала. Мысль колбасная, мысль о вреде алкогольная. Последняя навеяна жизненной практикой Сервы. После того, как она ушла, вторая их встреча у него. Симутин несколько минут стоял в прихожей у зеркала, надел свои роговые очки и смотрел. Оболочка была, если честно, так себе. Что же нашла в ней а л ь б и н ы Такая тонкая во всех смыслах девушка. Симутин смотрел уже куда-то сквозь. Не сквозь зеркало и стену, не сквозь городские кирпичные навалы и даже не сквозь атмосферу, а просто сквозь. Никогда он не замечал в себе такой пристальности. Что-то новое в нем возникало, или не в нем. Жанр т р а в е л о к тема научная конференция за городом. Между тем наступило время отправиться в филологическое путешествие. Научная конференция н а з р е л а апрель через два дня должен был пустить ее в свои владения. Разумеется, секционный Алексей повинуясь завету профессора б ы ш л ы к о в а Отправился на пленарное. С него все начиналось, с пленарного. Сборище было за пределами Питера и предвещало много интересного. Жанр крохоткой. Тема танк Макканина. Шульц поставил точку. Как описать научную конференцию, он не знал. Не имея опыта подобных собраний, он понимал, что надо обзаводиться фактурой. Поэтому роман был отложен до сентября, когда ожидалось в ы с о ц к о в е д ч е с к о е сборище. Прочем, можно было сделать финт, попробовать нафантазировать себе это сборище, и, если совпадет, встроить то, что нафантазировал в текст романа. Да и сравнить интересно. Думал так, вышла эдак. Правда, Семутина позвали на конференцию, которая проходила в соседней области, а в ы с о ц к о в е д ы встречались под Воронежем. Ну да не беда, всегда можно переписать. А пока воронишь, так воронишь. Итак, как бы это могло выглядеть? Научная конференция. Ничего, не хуже м а к а н и н с к о г о танка получится. Успокаивал себя Шульц, берясь за перо.